Глава тридцать ч е т в р т а я Ускоренная дрессировка. ж е н я взять его! скомандовал Грин. Мертвечка с утробным р ы к о м набросилась на фигуру медляка, разогнавшись телом сбила того с ног и буквально впечатала в асфальт. Медляк даже не дернулся. При падении сломал шею. Схватив уже неподвижное тело, она продолжила рычать: "Держи!" Грин бросил ей открытую банку тушенки. м е р т в я ч к а ловко поймала ее и тут же стала глотать содержимое. Вот и результат, сказал до этого молчавший Яр, которого дали в усиление Пейну и Эфриту. Она уже может уничтожать слабых м е р т в я к о в и приносить небольшие грузы из магазинов. Ага, фыркнула Рита. Теперь у тебя есть женщина, которая может приносить тапочки по утрам. Мечта всех мужчин. она сама так пробовала худощавый Пол повернул голову в сторону ее высказывание чисто из личного опыта Грин не отреагировал чему уже не удивлялись члены его небольшой команды да и репутация с о м н е з и я и прочими чудачествами давала о себе знать остальные промолчали а Пейн и Фрит и Яр всегда были молчаливыми только каждый из них был молчалив по-своему Яр Просто угрюмый молчун. Пейн флегматичный мыслитель, не вызывающий опасений, и ф р и т своим молчанием и улыбкой, что изредка появлялось на его лице, пугал больше остальных. Первый инструктаж, который получил Грин перед выходом из стаба, никогда не спрашивать ф р и т а об отношениях с женщинами чем-то подобным. Куда дальше? спросил тройку охраны Грин. Соседний кластер. Нет. отрезал Яр. Там будет перезагрузка через двадцать восемь минут. В ответ на взгляд Грина смягчился и добавил: "Мой дар определять время перезагрузки кластера любого. Об этом можно говорить". Грин кивнул. Значит, вот зачем к ним добавили Ярика. Мысленно он перенесся на несколько часов назад, вспоминая, зачем им торчать здесь. А, круги? Отмахнулась Нина. р о е остальные перестраховываются, но лучше тебе и правда не встречаться с этими личностями. А кто это вообще такие? Грин посмотрел на нее. Нина несколько секунд оценивающе смотрела на него, а потом снизошла до объяснений. Условно партнеры, неусловно. Давай об этом не будем. В общем, это обычные стабы, которые находятся на удалении от нас. Точнее. небольшие объединения стабов, те, которые находятся в одном радиусе, называют кругом. Не золотым же радиусом называть. Названия золотой, с е р е б р я н ы й и б р о н з о в ы й они придумали себе сами. Рядом с нами магнит, который к ним не относится, но вот дальше, километрах в шестьдесят на юг, сразу пять мелких и небогатых стабов. Они называют себя золотым кругом. На юг, через семьдесят километров от нас. Тройка мелких стабов, а они называют себя серебряным кругом. Примерно шестьдесят на запад. Всего два крохотных стаба, которые называют себя бронзовым кругом. С ними приходится считаться из-за расположения. Дороги к нашему стабу идут только мимо них. Воевать они не смогут, но при желании тот же медный круг может взорвать ущелье, через которое идет дорога и будет уже не пройти. Только когда перезагрузится кластер. У Золотого круга рядом куча топких болотных кластеров. Дорогу могут заблокировать транспортом. Рядом с Серебряным с кругом быстро перезагружающиеся кластеры с одной стороны, а с другой кластеры с радиоактивной свалкой. Только сунься туда, потеряешь мозги и станешь атомитом. н и с одной стороны к ним нельзя подтащить тяжелую артиллерию, поэтому они живут в основном тем, что собирают пошлину с тех, кто едет мимо. И что? Пройти м мимо никак нельзя, задал очевидный вопрос Грин. Можно, Гриш, но только в одиночку. Вздохнула Нина. Или небольшой группой, а колонну машины-трейлеров никак в объезд не провести. Дороги нет. Грин пропустил мимо ушей ласковый, человечный вариант Гриша и спросил: а почему с ними не стоит иметь дел? А потому, пожала плечами Нина. На словах они верные друзья и партнеры. Повлиять на них или избавиться никак нельзя. А на деле спят и видят, как прибрать к рукам магнит или наш райский уголок. А еще сплетники и торговцы информацией. И лучше им никогда наших тайн не видеть и не знать. И тебе не стоит светиться на виду, тем более с твоей историей про м е р т в я ч к у походом через кластеры и прочим. Грин хотел спросить, какую роль в этом играет он, но передумал и решил вместо этого задать другой вопрос. А ничего. Что тот же хмыр ь выболтает им все, что они захотят, и другие к л о у н ы Нина несколько разглянула по сторонам для вида, а затем театрально понизив голос, сказала: «А это и нужно. Хмыр ь и другие кретины ничего не знают, только высказывают свое мнение, поливая грязью всех. Причем у каждого мнение разное, и они охотно в ы б а л т ы в а ю т его, когда р е й д е р ы кругов угощают их пивом. И поэтому Золотой круг охотно верит, что всем заправляет еврей, манипулируя союзниками и старается подкупить его и вести д е л а с ним. Серебряный круг уверен, что тут на самом деле женское царство и всем заправляет Саша, заодно управляя грабовщиком, поэтому ведут д е л а с ней. А медный круг слишком слаб, чтобы поддерживать кого-то одного. Он вертится как флюгер и старается угодить каждому из лидеров время от времени. Грин только моргнул хитро. Нина тут же упархнула. Он снова моргнул и не ответила. При чем тут он, какова ее роль и вообще? Почему им лучше не попадаться на глаза? Чего завис? Рита пощелкала пальцами у Грина перед лицом. Ты вообще тут? Грин? Вопросительно посмотрела на него Светлана. Все в порядке, просто задумался, ответил Грин. Яр. Давай тогда еще потренируем Женю на поиски и обнаружение других зараженных. Ты как? Не против? Согласен, кивнул Яр. За шесть часов с лишним Женя научилась четко определять затаившихся собратьев любого уровня силы, о повещать об этом своих хозяев, сбивать слабых собратьев с ног, а более сильных сдерживать, обхватывая их освобожденными руками. Оставалось только подойти и зарезать удерживаемых п е р е р о д к о в Пожалуй, это можно считать результатом. Задумчиво пропромотал Грин. О, кстати, теперь Женя проявляет к нам меньше агрессии. Вот что значит выпустить пар на собратьях. Знаешь, ты меня пугаешь, когда зовешь ее Женей. Поежился широкоплечий Док. Да все в порядке. Так же флегматично пожал плечами Грин. Не называть же ее кличками. Это как-то не по-человечески. Окей, кивнул Док. Тогда двигаем дальше. Грин кивнул. Возвращаемся, кивнул Яр. Наши дорогие гости уже должны были отбыть.